Это ужасное и много определившее событие весьма мало отразилось в историческом сознании всего мира. Нацисты не заинтересованы акцентировать на этом внимание, ибо тем самым ощутимо снижается ценность их так называемой победы. Что же до самих предателей, то им и им вовсе не к чему помнить о собственном позоре. Однако только этим предательством И можно объяснить кажущийся необъясним факт. Большой народ, состоящий не из одних трусов, без сопротивления отдался такому сраму. Предательство было всеобщим. Оно захватило всех без исключения, от левых до правых. Я уже рассказывал о том, как коммунисты за хвастливым фасадом подготовки к гражданской войне, так сказать, Подготовили только своевременное бегство за границу своих высших функционеров. Примечание. В данном случае Хафнер несправедлив по отношению к немецким коммунистам. Энн Штельман, председатель ЦК КПГ, арестован 3 марта 1933 года. Эдгар Джозеф Андре, член ЦК КПГ, руководитель Гамбургского Ротфронта, арестован 3 марта 1933 года. Вернер Шолем, брат еврейского мистика, богослова и теолога Гершома Шолема, член ЦК КПГ, депутат Рейхстага, арестован 23 апреля 1933 года. Йон Шер, председатель ЦК КПГ после Тельмана, арестован в 1 февраля 1934 года в Берлине и тогда же убит. Конец примечания. Что до социал-демократического руководства, то предательство ими своей верной и слепо лояльной паствы, состоящей из законопослушных приличных маленьких людей, началось 20 июля 1932 года. Когда Заверинг и Герджинский, так сказать, избежали насилия. Перед выборочной борьбой 1933 года социал-демократы вели ужасающим, унизительным образом, идя за нацистскими лозунгами и подчёркивая своё тоже национальное направление. Примечание. Все политические партии Германии того времени Вовсю разыгрывали национальную карту, в том числе и коммунисты. Их риторика против грабительского Версальского мирного договора ничем не отличалась от соответствующей нацистской риторики. Конец примечания. 4 марта 1933 года, за день до выборов, сильный человек партии, премьер-министр Пруссии Отто Браун на автомобиле пересек швейцарскую границу он заблаговременно купил домик в кантоне Тичино примечание Отто Браун 1872-1955 годы немецкий политик социал-демократ с 1921 по 1932 год министр-президент Пруссии в Германии его называли красным царём Руси 20 июля 1932 года ничем не проявил свою царственность. Сильным человеком партии он стал из-за своего внешнего вида: огромного роста, 1 м 90 см, широкоплечий, с мощным голосом. Хафнер всё точно описал. 4 марта 1933 года Отта Браун бежал в Швейцарию, где и прожил до 1955 года. В 1940 году вышли его мемуары От Веймара до Гитлера. Конец примечания. В мае 1933 года за месяц до запрета и роспуска социал-демократы дошли до того, что голосовали в Рейхстаге за доверие правительству Гитлера и вместе с нацистами пели Хорста Весселя. Примечание. 21 июня 1933 года распоряжением министра внутренних дел Вильгельма Фриха СДПГ была запрещена как подрывная и враждебная государству. В этот же день штурмовики захватили помещения и редакции газет Немецкой народной национальной партии 29 июня НННП сообщила о своём самороспуске. Это было сигналом для других ненацистских партий. 4 июля 1933 года сообщили о своём самороспуске католическая партия центра и немецкая народная партия. А следом за ними и совсем уж мелкие партии прежней в Германской республике. С голосованием социал-демократов 19 мая 1933 года всё не так просто. 10 мая 1933 года помещения их партии и редакции их газет были захвачены штурмовиками. Но дело не только в этом. 17 мая 1933 года Гитлер выступил в рейхстаге со своей внешней политической программой. Эта речь была вызвана обращением американского президента Франклина Делано Рузвельта к главам 44 государств. Рузвельт призывал правительства этих стран отказаться от тяжёлого наступательного вооружения, не производить бомбардировщики, танки, подвижную тяжёлую артиллерию. В ответ на это Адольф произнёс самую мирную свою речь. Предложение, внесённое президентом Рузвельтом, о котором я узнал вчера вечером, заслуживает самых тёплых слов благодарности германского правительства. Оно готово одобрить такой способ преодоления международного кризиса. Предложение президента это луч надежды для каждого, кто желает сотрудничать в деле сохранения мира. Германия целиком и полностью за запрещение всякого наступательного оружия, если вооружённые страны в свою очередь уничтожат наступательное оружие. Германия также готова ликвидировать все свои вооружённые силы и уничтожить те небольшие запасы оружия, которые у нас ещё имеются, если также поступят соседние государства. Германия готова пойти на любой торжественный договор о ненападении, ибо думает она не о нападении, а о собственной безопасности. Война это безграничное безумие. Нам немцам чужд образ мыслей, характерный для людей прошлого столетия, которые полагали, что из поляка или француза можно сделать немца. Французы, поляки и другие народы, наши соседи, и мы осознаём, что никакие исторически мыслимые обстоятельства не могут изменить эту реальность. После чего Гитлер предупредил, что Германия хочет равенства в вооружениях с другими странами. Если этого равенства не будет, Германия оставляет за собой право выйти из Лиги Наций и комиссии по разоружению. Почему бы и не проголосовать за доверие такому внешнеполитическому курсу? Конец примечания. В парламентском отчете значатся «Долгие, не смолкающие аплодисменты в зале и на трибунах аплодирует и рейс-канцлер, повернувшись к социал-демократам». Так называемый «центр» – большая бюргерско-католическая партия – В последние годы собиравшая все больше и больше голосов протестантской буржуазии созрела уже в марте. Благодаря ее голосам образовалось то большинство в две трети, которое на законных, так сказать, основаниях смогло передать правительству Гитлера диктаторские полномочия, причем тогда руководил партией бывший рейхсканцлер Брюнинг. За границей это обстоятельство основательно забыто, так что в Брюненнге видят возможное избавление Германии от Гитлера. Но в Германии-то это никогда не забудут. А человек, который даже 23 марта 1933 года считал, что из тактических соображений можно заставить доверившуюся ему партию проголосовать за Гитлера. Здесь в качестве антинацистского лидера попросту невозможен. И наконец, немецкие националисты, консервативные правые круги, провозгласившие, так сказать, честь и героизм неотъемлемой частью своей партийной программы. О, боже, до какой степени бесчестный и труслив был спектакль которые продемонстрировали руководители этих организаций своим верным партийцам в 1933 году, и с тех пор ещё не раз. После того, как Надежды 30 января 1933 года, дескать, мы поймали нацистов, мы их обезвредили, не оправдались. Все рассчитывали по меньшей мере на то, что немецкие националисты станут, так сказать, тормозом нацистского террора и не позволят совершиться, так сказать, самому худшему, ничего подобного. Напротив, они во всём участвовали в терроре, в преследованиях евреев, в преследованиях христиан. Их не смутил даже запрет их собственной партии и аресты её сторонников. Социалистические функционеры, удравшие за границу и бросившие на произвол своих избирателей и сторонников, что ни говори, представляют грустное зрелище, но что же тогда сказать о благородных аристократах, которые, подобно фон Паппану, видят расстрелы своих друзей и сотрудников, остаются на своих постах, да ещё и кричат: "Хайль Гитлер!" каковы партии таковы и их боевые отряды. В Германии были Родфронт и Рейхсбаннер. Они были по-военному организованы, не то что вы совсем уж безоружны. У них были миллионы бойцов, задача которых состояла в том, чтобы в случае необходимости держать под угрозой штурмовиков. Примечание. Родфронт Союз красных фронтовиков. военизированная организация КПГ, создана в 1924 году в Тюрингии, после того, как войска Рейхсвера свергли законно избранное коммунистическое правительство земли Саксония. Первый председатель Ротфронта Вильгельм Пик, будущий президент ГДР. Впоследствии им руководил Эрнст Тельман. Ротфронт был запрещен в Германии, а в 6 мая 1929 года после так называемого Красного мая 1929 года Берлинская Первомайская демонстрация 1929 года, в которую участвовали ротфронтовцы, переросла в столкновение с полицией. Побоище продолжалось 3 дня. Погибло 33 человека, было ранено около 200. С 6 мая 1929 года Ротфронт в Германии был на нелегальном положении. Широкое распространение получило символическое приветствие ротфронтовцев в скинутый вверх сжатый кулак правой руки. Это приветствие ввел в оборот руководитель Гамбургского ротфронта Эдгар Андре. Рейхсбаннер Имперский рейхсбаннер Чёрно-красный и золотой Союз германских участников войны и республиканцев. Межпартийная, но фактически руководимая социал-демократами, военизированная организация, созданная для защиты Веймарской республики от её врагов, экстремистов и радикалов. Рейксбанер был учреждён членами Социал-демократической партии Германии, партии центра. немецкой демократической партией и профсоюзами 22 февраля 1924 года в Магдебурге в ответ на пивной путь нацистов в Мюнхене и гамбургское восстание коммунистов в 1923 году. Рейхс Баннер являлся ветеранской организацией, использовавшей военный опыт участников Первой мировой для защиты республики от национал-социалистов, монархистов и коммунистов. Отсюда и название организации Чёрно-красный золотой цвет флага Веймарской республики. К 1932 году, по собственным данным организации, Рейхсбандер насчитывал более 3 млн человек. В марте 1933 года Рейхсбандер запрещён. Конец примечания. И что же? Орэкс-бандере не было слышно ничего. Ну, совершенно ничего. Он исчез бесследно, как будто и вовсе не существовал. Во всей Германии сопротивление нацистам свелось к единичным актам отчаяния, как тот случай с профсоюзным лидером из Кёпеника. Офицеры Рейксбанднера не оказали ни малейшего сопротивления, когда их казармы стали занимать штурмовики. Стальной шлем, армия немецких националистов, приняла нацистскую идеологию, потом была по частям распущена, недовольно ворча, но опять-таки всерьёз не сопротивлялась, покорилась своему роспуску. Примечание. Стальной шлем Отнюдь не сочувствовал нацистам. Стычки между штурмовиками и стальношлемцами были достаточно серьёзны. Настолько, что в стальной шлем стали вступать бывшие фронтовцы. Следом за ними в стальной шлем пошли и рейксбаннеровцы. Дело закончилось тем, что в Брауншвейге было достигнуто соглашение между бывшим руководством Брауншвейгского рейксбаннера бывшим руководством Брауншвейк-сковоротфронта и руководством стального шлема. Все бывшие боевики двух запрещенных организаций вступают в пока еще не запрещенный стальной шлем. Впрочем, этим дело не закончилось. Этим оно началось. 27 марта 1933 года к зданию казармы стального шлема пришло около 4000 человек записываться. Площадь перед казармой была окружена вооружёнными штурмовиками, полицией и СС'цами. По сигналу нацисты принялись палить в толпу и избивать раненных дубинками. Рассеяв толпу, нацисты ворвались в казарму стального шлема и принялись за стальношлемовцев. Всё это происшествие получило название путча стального шлема. 27 апреля 1933 года стальной шлем был распущен. Конец примечания. Не было ни одного примера обороны, мужества, стойкости. Были только паника, бегство и измена. В марте 1933 года миллионы ещё были готовы к борьбе. В один миг они оказались преданы обезоружены, лишены руководства, часть из них в отчаянии присоединились к стальному шлему и немецким националистам, как только выяснилось, что другие партии не собираются сопротивляться нацистам. В течение нескольких недель численность соединений стального шлема возросла фантастически, невиданно. Но потом и эти соединения были распущены. и капитулировали без борьбы. Это ужасающая моральная несостоятельность руководства всех антинацистских партий важнейшая черта революции марта 1933 года. Эта несостоятельность сделала победу нацистов невероятно лёгкой. Конечно, такая лёгкость ставит под сомнение ценность и долговременность победы. Свастика внедрилась в немецкую массу, которая оказалась несопротивляющейся, но по тому и формаобразующей субстанцией, а бесформенным, вязким, кашеобразным тестом. Придёт день, и тесто так же легко и без сопротивления примет любую другую форму. А стоит ли вообще лепить что-либо из этого теста? После марта 1933 года ответа на этот вопрос нет. Проявившаяся тогда моральная, субстанциональная слабость Германии столь велика, что история, рано или поздно эту слабость оценит по заслугам. У других народов любая другая революция, какие бы кровопотери и какую бы временную слабость она ни вызывала, в конце концов приводило к невиданному увеличению моральной энергии противоборствующих сторон и тем самым к колоссальному укреплению нации. Если иметь в виду длительные исторические периоды, достаточно вспомнить случаи героизма, мужества, презрения к смерти и человеческого величия, которые проявили якобинцы и роялисты в революционной Франции. Франкисты и республиканцы в современной Испании, при том, конечно, что были там и дикий разгул, и жестокость, и насилие. Каким бы ни был исход революции, храбрость, с которой вели сражения за этот исход, остаётся неистощимым источником сил. У нынешних немцев там, где должен был возникнуть этот источник, живёт только память о позоре, трусости и слабости. Несомненно, однажды это приведёт к очень тяжёлым последствиям. Очень возможно, что результатом будет распад немецкой нации вместе с её государственностью. Третий рейх родился из предательства его врагов, из чувства слабости, беспомощности и отвращения, которое это предательство вызвало 5 марта 1933 года. Нацисты были ещё в меньшинстве. Но если бы 3 недели спустя проводились новые выборы, нацисты наверняка набрали бы большинство голосов. Причиной тому не только террор, не только бесконечные праздники, хотя немцы с великой радостью опьяняются патриотическими торжествами, Решающую роль сыграло то, что ярость и отвращение к собственным трусливым вождям-предателям в тот исторический момент оказались сильнее ярости и ненависти по отношению к настоящему врагу. В течение марта 1933 года в нацистскую партию вступали сотнями тысяч, вступали те, кто до сих пор противостоял нацистам, их называли... Павшие в марте. Примечание. Павшие в марте. Двойная ирония. Так в немецкой исторической и культурной традиции принято именовать погибших в Берлине в марте 1848 года во время революции. Их похороны превратились в мощную революционную демонстрацию. Павшим в марте. Так называется знаменитая картина 1849 года Адольфа Менцеля, на которой изображены эти похороны. Конец примечания. К ним с недоверием и презрением относились сами нацисты. Сотнями тысяч переходили к нацистам прежде всего рабочие из социал-демократических и коммунистических организаций. Они вступали в нацистские так называемые ячейки на предприятиях или в СА. Причины, по которым они это делали, разнообразны. Зачастую это был целый клубок причин, но как бы долго и тщательно мы его ни распутывали, не удалось бы найти одну единственную, несомненную, чёткую и рациональную причину. Этот процесс в каждом отдельном случае носил явные признаки нервного срыва. Самой простой, и если покопаться почти у всех самой глубокой причиной был страх избивать, чтобы не быть избитым. Затем мутное опьянение. Опьянение единством магнетизм массы. Далее у многих было также отвращение и жажда мести по отношению к вождям и руководителям, бросившим своих партиейцев на произвол судьбы и нацистов. И наконец, странное, типично немецкое рассуждение: все предсказания противников нацистов не сбылись. Они утверждали, что нацисты не победят, но они победили. Противники нацизма не правы. Значит, правые нацисты. К этому добавлялось, в основном, у интеллектуалов, вера в то, что удастся изменить лицо нацистской партии и скорректировать её деятельность, коль скоро сам ты в эту партию вступил. Разумеется, было и самое обыкновенное приспособленчество, примитивное карьерное шкурничество у самых простых людей, примитивных, привыкших всё воспринимать вместе с массой. Переход в другой лагерь разыгрывался так, как он происходил в первобытные мифологические времена, когда побеждённое племя с презрением отвергало не оправдавшего их надежд идола и выбирало своим патроном и покровителем бога победившего вражеского племени. Святой Маркс, в которого верили, которому верили, не помог. Святой Гитлер оказался сильнее. Разобьём образы Святого Маркса над алтарями, поместим на их место Святого Гитлера. Выучим новую молитву: "Во всём виноваты евреи", вместо прежней "Во всём виноват капитализм". Глядишь, она и даст нам избавление. Это, как видно, процесс не такой уж неестественный. Он не выходит за рамки нормального функционирования психики, и почти полностью всё объясняет, и тем не менее кое-что остаётся необъяснимым. Полное отсутствие как в нации, так и в человеке того, что зовётся породой, отсутствие твёрдого неподвластного никакому давлению извне ядра, отсутствие благородной твёрдости, внутренних мобилизующихся как раз в час испытаний резервов гордости, убеждений, веры в себя, в свое достоинство. Всего этого у немцев нет. Немцы, как нация, ненадежны, мягки лишены костяка. Март 1933 года это доказал. В момент вызова, когда у народов, обладающих крепким костяком, словно по заранее заключенному всеобщему соглашению, рождается спонтанный подъём. В Германии тоже, словно по всеобщему соглашению, наступили растерянность, расслабленность, полная сдача и капитуляция. Короток говоря, нервный срыв. Результатом этого нервного срыва стал объединённый, готовый на что угодно, многомиллионный народ, который сегодня стал кошмаром для всего человечества